Глава 14. Площадка для мотокроссинга находится примерно в получасе ходьбы пешком от нашей турбазы. О том, что мы уйдем прогуляться, ребят предупреждал Алекс. Я не решилась. Юлька ведь не отстала бы. Не отпустила, пока не добилась бы от меня подробного рассказа о прошедшей ночи. Мы с ней обязательно это обсудим. Посидим за чашкой чая. Посплетничаем. Но не сегодня, не сейчас. Какая красота! Не сдерживая восхищения, любуюсь местным пейзажем, пока мы идем к намеченному пункту. Полезно иногда выбираться на природу, вдохнуть насыщенный кислородом воздух. В городе череда забот увлекает настолько, что перестаешь замечать очевидные вещи. Просто погружаешься в монотонный ритм, не чувствуя вкуса жизни. А тут, за городом, кажется, даже солнце светит ярче. Энергия от земли напитывает тебя от макушки до самых пяточек. Иначе как объяснить прилив сил после вчерашнего отдыха в обычное время выжившего бы меня досуха? Я ощущаю себя ребенком перед большим праздником, окрыленное предвкушением чуда. Мне нравится в сегодняшнем дне абсолютно все. Даже мушкара, витающая в воздухе роем, не раздражает, как обычно. Согласен? «Нужно будет как-нибудь сюда вернуться!» Отзывается Алекс с улыбкой. Он тоже доволен происходящим. Это заметно по расслабленным чертам лица и немного мечтательному взгляду. С кем и когда он решает сюда вернуться, я не уточняю. Не желаю все усложнять и разочаровываться. Хочу наслаждаться сегодняшним днем. Просто быть здесь, сейчас, в этом мгновении, когда нам обоим хорошо. Звук мотоциклов я слышу раньше, чем появляется сама площадка. Сначала вижу небольшое одноэтажное строение, забор, стоянку для машин, а после мы выходим на их тренировочный полигон. Я с интересом наблюдаю, как мимо меня с ветерком проносятся питбайки. Один из троих мужчин, контролирующих ситуацию на площадке, отделяется и идет к нам. Здоровается с Алексом за руку. «Вы записаны? Мы спонтанно». Тут рядом на турбазе отдыхали. Решили попробовать прокатиться. Это возможно?» Вступает в разговор мистер Идеал. «А опыт есть?» «Есть. И у девушки?» В этот момент мимо нас на скорости пролетает очередной мотоцикл. Плавно входит в поворот и уносится дальше. «Все бы ничего, но я успеваю заметить косу, выбившуюся из-под шлема». «Нет, но я бы хотела научиться». Вылетает неожиданно, даже для самой себя. Алекс с интересом переводит на меня взгляд. «За рулем мотоцикла сидела?» – интересуется инструктор. «Велосипед освоила. Думаю, с вашим зверем подружусь». Мой ответ ожидаемый вызывает дружный смешок у мужчин, но они одобрительно кивают. «Экипировку нам выдают в стенах местной школы. Проводят инструктаж и усаживают на питбайке». Я делаю пробный заезд на низкой скорости. Но, в принципе, если не разгоняться, то ничего страшного. По крайней мере, не упала уже хорошо. Значит, можно практиковать дальше. Смотри, локти нужно вывести наружу, вот так, объясняет Влад, второй инструктор. В таком положении они помогают амортизировать на неровностях дороги. Прямую трассу мы обычно едем стоя. На поворотах подсаживаешься. Алекс ждет меня тут же. Я смотрю на него, стоящего у байка со шлемом в руках и в мотокуртке, и понимаю, что ему невероятно идет этот стиль. Мотоцикл бы помощнее да посолиднее, и был бы чистый секс. «Ну что, готово?» Уточняет мистер Идеал на всякий случай, надевая шлем и перекидывая ногу через сиденье. «У меня уже захватывает дух, но отступать поздно». Поэтому в ответ я посылаю ему воздушный поцелуй и стартую. Конечно, далеко уйти мне не под силу. Мне вообще с Алексом не тягаться. Но тот скачок адреналина в крови, который провоцирует наш старт, гонит меня вперед к новым приключениям. Заряжает азартом. Первый круг я стараюсь почувствовать свой байк. Научиться держаться на неровной дороге. Меня накрывает восторгом, когда понимаю, что у меня получается. Что я могу? На втором немного прибавляю скорость. В пределах разумного, учитывая мой опыт. Инструктор предупреждал, чтобы я не рисковала. Хотя в моем случае тот факт, что я вообще удержалась в седле, можно считать достижением. Поэтому, когда возвращаюсь на исходную позицию, меня буквально разрывает от эмоций. Ну и как? Подъезжает Алекс, который все это время тоже ехал следом. Контролировал. «Материться можно?» Выдыхаю, смеясь. «Это вау! Не просто охренительно, а чешуительно Это... это как... блин! Даже слов нет!» Он широко улыбается, глядя на меня с каким-то странным блеском в глазах. «Интересный у тебя мат, креативный. Мне нравится». «А ты?» «А что я?» «Ты говорил, что умеешь ездить как надо. Покажешь? Дашь мастер-класс?» Алекс склоняет голову на бок. «Не боишься? С тобой? Конечно нет!» Ему явно льстит мое доверие, и он уходит договариваться с инструктором. Последний оказывается против. Отрицательно мотает головой, хмурится, пока я держу пальцы крестиком. Но спустя пару минут все же соглашается. Не знаю, какие магические фразы использовал мистер Идеал. Возвращается он с довольным лицом. Объясняет, куда ставить ноги, как действовать в экстренных ситуациях, чего делать крайне нежелательно. «Поехали?» Вопрос звучит как предупреждение, и байк срывается с места. Я сижу сзади, обнимая Алекса за талию, прижимаясь к широкой спине. Адреналин подскакивает до максимума, когда мотоцикл разгоняется на грунтовой дороге, поднимая за собой кучи пыли. Извилистая трасса, повороты на скорости, склоны и неровная дорога. Алекс справляется со всем этим играючи. Он чувствует, где нужно ускориться, а где притормозить. Мне хочется орать от переизбытка эмоций и чувств. Я бы зарала, если бы не шлем. Так что, когда развлекательная поездка заканчивается, я едва могу дышать от восторга. Я хочу так же! Хочу еще! Хочу! Хочу! Хочу! Меня душит восторг. Мне срочно нужно выплеснуть его. Поделиться с кем-то. И когда мы оба слезаем с байка, первым делом я кидаюсь на Алекса с объятиями. Висну у него на шее, как ребенок, визжа от радости. Спасибо! Это было круто! Тебе действительно понравилось? Словно все еще не верю, что я могу впечатлиться подобным, спрашивает он. Будто не видит, как меня штормит, как плющит от переполняющих эмоций. В ответ я просто тянусь к нему и целую на глазах у окружающих. А еще вытаскиваю телефон и делаю селфи сверху вниз. Себя с мистером Идеалом в обнимку, чтобы видно было край экипировки и мотоцикл. Таким обязательно нужно похвастаться. Просто необходимо. Помню, на приеме психолога, куда я попала после развода с Пашей и последовавшей жуткой депрессией, Врач сказал, что люди не делятся на интровертов и экстравертов. Это все байки. Любой человек, вовлеченный в тусовку, активно участвующий в ней, получит удовольствие независимо от того, любит он ее или нет. Главное условие не просто присутствовать, отсиживаясь в уголке, а именно быть ее частью в тот момент. Не дословно, но смысл был такой. Я тогда спорила с ним до посинения, доказывая, что это не мое, что мне не нравится подобное. Когда психолог советовал поменять образ жизни и найти хобби, а лучше записаться на какой-нибудь вид активного спорта. Даже прекратила психотерапию у этого специалиста. Я-то ожидала задушевных разговоров, жалости, поддержки, а меня сходу в пекло. А выходит, он был прав? Может записаться в этот клуб и попробовать освоить мотокроссинг профессионально? А что? Да, далековато от города. Но у меня ведь ни детей, ни живности дома. И отношений тоже нет. Чем еще заниматься вечерами и на выходных? Селфи получается классное с первого раза. Все-таки, когда у тебя глаза искрятся и хочется петь, это видно на фото. Нет той пластмассовой улыбки, как будто сзади к тебе приставили оружие, а в кадре говорят «Скажи сыр!». Но все когда-нибудь заканчивается. Вот и у нас время постепенно начинает намекать на то, что пора бы возвращаться на базу. Вначале припекающим солнышком, потом СМС-ками от друзей.